Рассказ. Как-то раз. Однажды. Это случилось когда? Эта история произошла недавно. Так или примерно так, нередко начинаются рассказы о каких-то случаях из жизни. Рассказ должен быть интересным и небольшим по объему.